Глава 5. Несмотря на утреннюю хмурость, Тая быстро взяла себя в руки и занялась делом. Она ведь с вечера не зря эту комнату выбрала. Здесь был пролом, который вел в соседнее помещение. Тщательно заваленный, разумеется. То есть, вроде как, заделанный, но настолько неаккуратно, что не пересказать. У него дома так плохо, даже дороги не строили а их строили постоянно, стараясь сделать похуже, чтобы после завершения начинать осваивать новый бюджет, например, начиная ремонт. Впрочем, низкое качество проведенных работ не избавило Артура от необходимости таскать обломки каменных блоков. Причем очень аккуратно. Переносить камешки в пределах города можно было вполне спокойно, а вот бить или как-то еще изничтожать – нет. Час возни, и пот лился с парня рекой. Но он смог пролезть через этот завал, и это был успех. Поначалу Артур подумал, что ему тут на этих импровизированных каменоломнях придется полдня спину ломать. Но обошлось. К слову сказать, Тая не сидела, сложа лапки, и тоже помогала. Только вот ее масса тела и физическая сила не позволяли оказать значимую поддержку. Однако Артур все равно благодарно кивнул ей. Она ведь старалась. Осмотрелись. Здесь следы сражения наблюдались намного ярче, чем в предыдущем помещении. Поврежденный дверной проем был завален камнями. Стены в нескольких местах оплавлены. По всему полу разбросаны кости. Пол, кстати, тоже с дырой. Словно ее кто-то проплавил, уронив уголь на перекрытие из масла. Но, судя по трем скелетам на полу, уйти злоумышленникам удалось недалеко. Тая тихо и ловко спрыгнула вниз, словно заправская акробатка. А вот Артур сначала свесился и лишь потом приземлился на расслабленные ноги. Да и то довольно громко. Девчонка приложила палец к губам и сделала очень страшные глаза. Парень пожал плечами, дескать, так получилось. Пая укоризненно покачала головой, но развивать тему не стала. Они пошли дальше. Медленно, медленно, осторожно ступая и стараясь двигаться как можно тише. Они уже вторглись во внутренние помещения без приглашения. За это полагалась смерть. А значит, встречаться с местными обитателями не стоило. Пройдя по удивительно длинной и извилистой анфиладе, состоящей из крохотных сквозных комнаток явно хозяйственного значения, они начали долгий спуск вниз. Винтовая лестница казалась бесконечной, и за каждым поворотом мерещился поджидающий их мертвяк. Меча у Артура больше не было, он застрял в черепе троля. Так что он мог в бою с нежитью опираться только на большой кинжал и кулаки. Что ситуации не меняла никаким образом. Как и копье Таи, для всего этого была неуязвима. То есть они были по сути безоружны, а это добавляло изрядного огонька предвкушению скорой встречи. Наконец-то спуск закончился. Они вышли на небольшую площадку, от которой шел длинный каменный мост, буквально висящий над бездной. В случае чего лететь с него предстояло бы много десятков, а, пожалуй, и сотен этажей. Что обеспечило Артура совсем уж непередаваемыми эмоциями. Ведь он вслед за Тае вступил на него, стремясь перебраться в какой-то блок боковых галерей. Тот эпизод с троллем сейчас ему показался детской шалостью по сравнению с этим мрачным и молчаливым кошмаром. Но главное, он понял. В той известной шутке про то, как Анос перекусывает ломик, не так уж и много выдумки. Гладкий узкий каменный мост был длиной в пару сотен метров и шириной шага в каких-то три, и никаких ограничителей движения. Никаких перил или бортиков. Просто гладкая, ровная поверхность, которая казалась Артуру даже слегка покатой. Хорошо хоть тут, в мертвом городе, проблем с порывами ветра не имелось. Тая прошла по мосту спокойно, словно каждый день так развлекалась. А вот Артур, когда наконец-то добрался до противоположной стороны, был едва жив. Его трясло. Он тихо осел на каменный пол и прислонился к колонне, пытаясь восстановить рваное дыхание. Девушка как можно более ласково улыбнулась, стараясь ободрить. Но это помогло слабо. Пришлось на полчаса задержаться. Заодно и перекусили. Тая достала немного вяленого мяса, зная, что ничто так не успокаивает нервы, как употребление пищи. Лучше, конечно, вкусный и обильный но на безрыбье и рак за колбасу сойдет. А вот дальше было легче. Таких самоубийственных мостиков больше не встречалось. То ли как-то так выходило само собой, то ли Тая специально старалась скорректировать маршрут так, чтобы не было таких задержек. Шутка ли? Они эти 200 метров из-за Артура форсировали битый час. Невероятное расточительство. Темнело. Солнечные лучи, отражаемые в системе зеркал, приобрели красный оттенок и ослабли. А Тая все больше нервничала и озиралась, что не придавало парню уверенности. В какой-то момент она остановилась и с откровенным отчаянием на лице обернулась к Артуру. «Заблудились?» — написал тот в пыли на полу. Девчонка молча кивнула. «Хотя бы направление, знаешь, куда нам идти?» Она снова кивнула. «Но как туда пройти, не знаешь». Еще один кивок. Ситуация складывалась не очень хорошая. Лазить по городским задворкам мертвого города можно было, в принципе, довольно долго. Как пояснила Тая, сюда мертвяки не ходят почему-то. Одна беда. Запасы еды и воды у них были не бесконечные». «Ладно, давай передохнем, успокоимся и пойдем дальше», — снова написал он на полу. Она грустно улыбнулась и кивнула, а взгляд тоскливый-тоскливый, и губки поджала. Видимо, разговор их вспомнила, где парень винил ее в том, что она втянула его в этот кошмар. У Артура в груди что-то защемило. И он не выдержал, шагнул к ней, обнял и как можно более нежно поцеловал в губы. «Зачем? А черт его знает! Просто не выдержал!» Их отношения были непонятны, но здесь и сейчас он не смог устоять. Поцеловал и сдавил, крепко-крепко прижимая к себе. А когда отпустил снова увидел на ее лице слезы. Но, несмотря на них, Тая улыбнулась. Намного мягче и нежнее, чем несколько минут назад. Когда же парень попытался ее снова обнять, остановила его жестом. А потом написала на полу. «Нужно идти». Следующий час прошел в непонятных блужданиях. Судя по внутренним ощущениям Артура, они смещались к центру города и ощущение, разлитой повсюду магией, стало явственней, и чувство направления вопило об этом. Но вот уже почти полностью стемнело, и они, выбрав первое попавшееся более-менее закрытое от посторонних глаз помещение, забрались в него. Сели в уголок и, прижавшись друг к другу, почти мгновенно заснули. Артуру снился странный сон. Вокруг стояла черная, непроглядная темнота, сквозь которую доносился какой-то едва различимый шепот, напоминающий больше ветер, чем слова. Довольно быстро ему это надоело, и он разозлился, вроде как зарычал. И пространство вокруг сразу отозвалось, вспыхнув редкими, тусклыми огоньками, скудно, словно бы нехотя освещавшими окружающее пространство. Он стоял в каком-то каменном зале в небольшой аллее, образованной дюжиной масляных ламп-треножников. Больших таких, величественных. Только вот огонек в них едва теплился. Крохотный язычок пламени дергался и трепетал, словно боясь затеряться в столь больших лампах. И что интересно, эти язычки были яркого, светло-синего цвета. Артур прекрасно знал. Для масляных ламп это не характерно. Это было странное место. Стены и потолок этого всего окружающего пространства словно тонули в первозданной тьме, клубящейся и как будто живой. Пол, да, он появился, но и он казалось черный, словно бы из какого-то вулканического стекла. Артур довольно долго стоял и прислушивался к звукам странного ветерка. Казалось, что он хочет что-то сказать. Да только ничего не получается. Или, может быть, парень просто не знал язык, на котором с ним пытались беседовать. Его же вопросы остались без ответов. Хотя, возможно, парень просто не смог разобрать их. Наконец, ему надоело. Он попытался предпринять хоть что-то. Парень подошел к светильнику и сунул руку к робкому язычку пламени. Оснулся его и резко проснулся, ничего не почувствовав, и сразу взмок, потому что перед ним стоял скелет и смотрел на него, вроде как ждал. Парень сглотнул комок, подступивший к горлу. Тая нервно сжала его руку, видимо, тоже проснулась. Заметив, что они оба проснулись, Скелет показал жестом подняться, но остановил Таю, отправив жестом обратно на пол. Артуру махнул, требуя, чтобы тот пошел за ним. Это все было странно и непонятно. Да и скелет выглядел немного странно. Но он их не убивал, а мог, и это было очень хорошо. Поэтому парень подчинился без всякого сопротивления. Идти пришлось недолго. Пройдя по комнате, где они остановились на отдых и миновав другую, они свернули в боковой проход и вошли в маленькую комнату. Там скелет остановился и обернулся. И только сейчас Артур понял, что в нем было не так. Это огонь. В его глазах пылал не ядовито-зеленый огонь, а яркий светло-синий. Боковым зрением Артур заметил небольшую статуэтку. Против своей воли он обернулся к ней и замер пораженный проработкой. Женщина стояла словно живая, только из золота и высотой сантиметров двадцать от силы. Причем она была в довольно необычных доспехах по меркам этого мира, напоминавших эффектную стилизацию под что-то античное, бережно разлитую в Голливуде. Скорее интуитивно, чем осознанно, он протянул руку и коснулся ноги статуэтки. И сразу в его ушах снова зашелестел тот самый ветер и сна. Он отдернул руку и удивленно обернулся к скелету. Тот, видимо, этого и ждал, кивнул, словно подтверждая, что Артуру не показалось. Он взял его за правую руку. Глаза его вспыхнули особенно ярко, а кисть и предплечье парня чем-то очень сильно обожгло, словно туда пролили раскаленный металл. Вместо душераздирающего крика, полного боли и страдания у него вышло лишь неразборчивое мычание из-за того, что челюсти свело спазмом, да и всего его крутило почему-то безбожно. А дальше он потерял сознание».